Глава семнадцатая. Сон Арта. Целый день фини пыталась отвлечься разными мелкими делами, но ее мысли постоянно возвращались к черному перу, надежно спрятанному под подушкой. Под вечер она твердо решила не принимать подарок Арта. В конце концов, у нее есть опасная тайна, и она уже потеряла жезл хозяйки. Как назло... К Владу пришли друзья из секции, и с ними, конечно же, Глеб. Значит, они засидятся допоздна. И действительно, целый день в квартире стоял невероятный шум. Сказав, что не вынесет такого бедлама, Элла ушла ночевать к подружке. Тётя Лис пыталась увещевать мальчишек, но вскоре сдалась и отправилась за покупками в магазин. Фини рисовала битву сноватаров Арта и Криса. В конце концов, Она решила достать перо и положить перед собой как напоминание о важном шаге, который она либо сделает, либо не сделает. Но пера под подушкой не оказалось. Потратив на поиски целых полчаса, Финни наконец поняла, кто мог его забрать. Она ворвалась в гостиную, словно фурия, отыскала глазами Влада и крикнула «Где моё черное перо?» Все, кто был в гостиной, затихли, оторопело уставившись на фини слышен был только звук телевизора. Как всегда, ребята смотрели собственные турниры. Первым опомнился Влад. «Ты что творишь, синька? Сдались мне твои игрушки!» Кто-то засмеялся. Одновременно с этим раздался звук гонга, и все, кто был в комнате, снова повернулись к телевизору. Захрустели чипсы, раздались общие смешки, подзуживания... О Фине забыли, но девочка не собиралась сдаваться. «Отдай перо!» — заорала она, совершенно не интересуясь, что подумают о ней друзья Влада. В конце концов, они и так считали ее немного чокнутой. «Я видел в мусорке нечто похожее на перо», — сказал вдруг Олег Анчоус, когда выкидывал упаковку от шоколадных батончиков. Еще подумал, что за чудная штуковина. фини уставилась на брата. «Я тут ни при чем!» — поднял он руки ладонями вверх. «Я в твою коморку не лезу!» «Если это сделал ты, я из твоей коморки вообще все выкину!» — сверкнула глазами фини и вышла. «Ну и сестричка у тебя!» — донес сей вслед голос Анчоуса. «Вы ее к психологу водили?» Перо лежало на кухонном столе. все такое же гладкое и блестящее. К счастью, фини успела заметить его прежде, чем начала исследовать мусорное ведро. «Это перо какой птицы? Вороны, что ли?» В дверях кухни стоял Глеб. «Какая тебе разница?» — огрызнулась фини все еще злая и раздраженная. «Просто спросил». «Это подарок», — буркнула девочка. «Не знал, что ты любишь перья». Глеб как-то глупо хихикнул. Финя удивленно покосилась на него. Что это с ним? Тем временем Глеб подошел ближе, оперся на край кухонного стола. «Это правда, что у тебя действительно синие волосы?» «Сам не видишь». Финя начала подозревать какой-то подвох. Глеб вел себя совершенно не как обычно. «Ну, настоящие синие. От природы». Финя открыла рот, чтобы спросить, не заболел ли он, но Глеб продолжил. «Ты не думай, я действительно удивлен. Просто они... очень красивые». Парень смутился и вдруг доверительно шепнул. «Может, ты из этих? Детей Индиго?» К Счастью, изумленной Фине не понадобилось говорить что-то в ответ, потому что на кухню ворвался брат и кинулся к холодильнику. «Скорее! Сейчас твой бой будут показывать! Ты чего здесь торчишь?» Влад торопливо нагружал друга тарелками с ветчиной, сыром и хлебом. «Да вот, попросил у синьки сделать пару бутербродов. Она стоит, как столб!» Неожиданно зло отозвался Глеб. «Я тебе помогу, друг!» — хохотнул Влад. «Наша финька-синька спит наяву!» «Ты не смотри, что у нее глаза открытые!» Глеб тоже хихикнул и, пряча глаза, ретировался в коридор. фини задохнулась от возмущения. Она кинулась за ними, намереваясь стукнуть хотя бы одного, но дорогу ей преградила тетя Лис с большими бумажными пакетами и букетом белых роз в руках. «Синевласка, поставь, пожалуйста, цветы в вазу!» Ответом ей стал громкий жалобный всхлип. После того, как тетя Лис быстро заварила чай и высыпала гору миндального печенья прямо на стол, фини пересказала ей весь разговор с Глебом от пера до появления брата. — Надоело, что они меня синькой называют! — снова зарыдала она. — Вот возьму и перекрашусь в рыжий. — И тебя будут называть рыжиком! — рассмеялась тетя Лис. «Поверь, я через это прошла!» Она кокетливо завернула за ухо ярко-рыжую прядь. «А Глебу ты просто нравишься!» «Что?» Финни так изумилась, что перестала всклипывать. «Влюбился он, вот и все, но не умеет сказать об этом. Ну, вот как ты не понимаешь его намеки, и боится, что твой брат и товарищи будут дразнить его за это». «Я не могу ему нравиться!» — сказала Финни. «Он постоянно обзывается, и поэтому я делаю ему гадости!» Тетя Лиса задаченно выгнула бровь. «Китс!» — насмешливо цокнула она языком. «А что это у тебя за перо такое? Воронье?» Но Финни даже не услышала вопрос. Она почему-то живо представила, как целуется с Глебом и моментально скривилась от омерзения. Но уж нет. Ее первый поцелуй будет особенным, поэтому для него нужен кто-то получше, чем парень, который признание в чувствах прикрывает грубостью. Поздно вечером фини все же положила перо под подушку, но после долго ходила около, не решаясь лечь в кровать. Неужели она заснет и попадет в чужой сон? А вдруг этот арт действительно опасен? «Что там говорила Власа? Не отдавать перо, ничего не рассказывать и что-то про глаза». В конце концов она сбегала на кухню и взяла из вазы самую маленькую белую розу. Надев сарафан, она аккуратно опустила цветок в карман, легла в кровать и натянула одеяло на нос. «Будь что будет, она сделает этот шаг». Иначе Арт поймет, что она побоялась прийти, а этого она позволить не могла. Надо сосредоточиться. Как назло в голову полезли дурацкие мысли, будто она целуется с Глебом, а рядом стоят Арт, Крис, противная девица Злата и даже Кай, странный парень с серьезными серыми глазами. что то эти слипы совсем распустились заявляет кто-то из них но фини не понимает кто именно ее уже закрутило в водовороте сна на ней был ее любимый сарафан а на ногах снова зеленые кеды в правой руке фини держало перо только оно почему- то стало белоснежным Девочка проверила карманы. В правом лежали ключи с железного кольца связки, а в левом — белая роза. Волосы её вновь удлинились, но стали более светлыми, ярко-синими. фини провела по ним ладонью, ощутив мелкие косички и вплетённые в них прохладные металлические бусины, пёрышки и даже крохотные деревянные фигурки. «Интересно, почему её волосы меняются во сне?» «Может, спросить у этого всезнающего арта?» Слышалось звонкое журчание бегущей воды. Финя опустила взгляд. «Ого! Да она стоит на мостике прямо над рекой!» Вокруг зеленел лес, через просветы между деревьями виднелись луга, а вдали возвышался огромный замок с четырьмя угловыми башнями. К нему велась единственная тропинка. По ней от замка... В развалочку шагал Арт. Он был одет в футболку с рубашкой и джинсы, как обычный парень из реальности. Разве что его волосы стали очень длинными и частично собранные в хвост на макушке доходили до середины спины. «Я удивлён, что ты приняла моё приглашение», начал он после короткого приветствия. «Мне показалось, что твоя подружка Дрима сумеет отговорить тебя». «Да, я немного сомневалась». — призналась Финни. — Но чужой сон манит, не так ли? — договорил за неё Арт. — Чужой сон, словно интересная книга, которую хочется побыстрее прочитать. — Да мне просто стало интересно. — Я так и сказал, — улыбнулся парень. — Ну а сейчас, может, представишься полностью. Я тоже не хотел бы водить по своим снам незнакомку. — Финни Веллесон. — Другое дело, — довольно кивнул парень. «Ну, а я — Арт Виннер!» И он протянул руку за пером. «Если позволишь, я бы сразу хотел забрать твой ключ!» «Какой такой ключ?» — не поняла фини В ее руках было только белое перо. Вспомнив напутствие власы, Финни спрятала его за спиной. Арт лучезарно улыбнулся. «Итак, дорогая фини Велесон, теперь мы точно знаем, что ты не из общей сна. Ты сонор В этом нет сомнений, но не обучалась сномагии. Любопытный случай. Ведь каждый сонер знает, что у снов есть ключи, которыми их отпирают. Это могут быть какие-нибудь предметы, украшения, что-то из еды, а иногда настоящие ключи, хотя они давно вышли из моды. «Может, ты и прав», — не стала темнеть фини «Но перо я тебе всё равно не отдам». «Подружка Дрима предупредила», — усмехнулся Арт. В таком случае отдашь перед уходом в реальность. а не против. Итак, что тебе надо, фини Зачем ты здесь? Да ещё пробралась на сонный слёт. фини нахмурилась. Ну да, она проникла на праздник, чтобы подобраться к господину Говарду. Надо же ей как-то вернуть жезл хозяйке. Иначе ровно через год этот рыжий властитель навсегда выкинет фини из снов, а дом приберёт к своим рукам. И что скажут тогда госпожа Шаль и садовница? — Не пойми меня превратно, но я хотел бы иметь о тебе какое-то представление, — продолжил Арт. — За тобой кроется тайна, я чувствую. Ты не похожа на других соноров. Отличаешься, как говорят из другого теста. Где ты вообще обучилась снотворению? Если ты видишь истинные облики соноров, то должна была пройти хоть какое-то обучение. Финни не выдержала и фыркнула. «Я просто создавала свои сны и даже не знала, что есть общий сон». «Значит, самородок», — хмыкнул Арт. «Слушай, я тебе даже в чем-то завидую. Взращивать собственные сны где-то в глуши, на окраине мира и ничего не знать о властителях, исчезающей сно реальности, борьбе между сонерами, битве за пятерку сонных домов. Поверь». «Тебе повезло вырасти нормальным человеком, вне волчьей стаи, так сказать. Поэтому мой совет — беги. Вернее, просыпайся!» Несмотря на грозное предупреждение, Арт снова улыбнулся. «Ну, а сейчас, может, прогуляемся? Вон через эту рощицу!» Он указал на ряд деревьев неподалёку. «И не беспокойся, этот сон безопасен!» «Никаких хищников, ловушек, пугающих фантомов. Просто хорошее место для разговора». Финни кивнула, и они пошли по широкой тропинке и вскоре оказались под густой сенью деревьев. Здесь ощущалась свежая прохлада леса, на мшистых полянках росли мелкие голубые и белые цветы. «И всё-таки, что я могу для тебя сделать?» — произнёс Арт. «Уверен, ты пришла в мой сон не просто так». и не побоялась, несмотря на предупреждение подруги. Финни, испытывающий, глянула на парня. Да, Власа предупреждала, что Арту не стоит доверять. Он же из артхауса, да еще входит в топ-команду, а значит, господин Говард — его учитель. С другой стороны, ей же и надо подобраться к господину Говарду, иначе как еще узнать, где находится тот проклятый лабиринт, в котором спрятана сонная рука? Честно говоря, есть кое-что, медленно произнесла Фини под внимательным взглядом Арта. Это касается обучения. Видишь ли, мне так понравилось на сонном слёте, Фини покраснела. Она не привыкла врать и поэтому слегка запуталась. В общем, мне очень хочется поступить в артхаус. Всё-таки решила профессионально обучиться снотворения. Арт, понимающий, кивнул. «Но я бы советовал подумать. Поверь мне, мир соноров бывает очень жесток. Ты всегда можешь купить сны или принять в подарок, но когда начинаешь творить сам, появляется много нюансов». «Это каких?» «Во-первых, это тяжело, но ну, увлекательно. Надо долго учиться. Тем лучше будет результат. Появится много недоброжелателей. Но друзей наверняка больше». «А ты забавная!» — рассмеялся вдруг Арт. «Тебя не запугаешь. И мне нравится эта игра. Давай продолжим. Скажем, профессиональная сномагия дает массу возможностей, и ты можешь потерять голову. А могу и не потерять. Ты не принадлежишь ни к одной из влиятельных семей обще сна. У тебя нет связей в сно реальности, нет положения в обществе, нет денег. Какая разница, если я могу ходить по снам? Ты можешь войти только в общий сон». Остальные сны окружены лабиринтами. Не все. Арт заинтересованно прищурился. «Вот как? Значит, ты уже бывала в чужих снах? Или у тебя есть свои сны за пределами общего сна?» Финни не ответила. Она, конечно, доверяла Арту, но не настолько, чтобы рассказывать ему про свой дом. «Ну, хорошо. Давай дальше. Ты многого не знаешь». — Ну, значит, узнаю. — Тебе не найти стоящего учителя. Без связей, денег и рекомендаций никто не захочет тебя обучать. Я имею в виду, что Сонару, даже очень талантливому, закрыт вход в самую крутую сномастерскую Ажура под названием Артхаус. А все другие учителя бледнеют перед менторами нашего сонного дома. — А как же господин Кайлих? — прищурилась фини Арт перестал улыбаться. и я оплошность назвав тебе это имя ты слишком несерьезно нет серьезно возразила фини я хочу учиться создавать классные красивые сны многомерные я всегда это любила добавила она горячо и меня вообще не интересуют чужие сны не общие не личные я хочу создавать свои арт сорвал с ближайшего дуба красивый волнистый лист и кинул его перед собой возле его ног Разлилось озеро. Машинально фини подпрыгнула, но поскользнулась и плюхнулась на деревянное сиденье в лодке. Арт присел напротив, даже не покачнувшись, когда лодка плавно заскользила по воде. Извини, что неожиданно захотелось сменить обстановку. фини обрадованно кивнула. Ей понравился фокус с дубовым листом. Вот бы и вправду так научиться. «Понимаешь, фини снова начал Арт. Поступив в артхаус или любую другую снотворческую компанию, ты научишься только одному — создавать сны по шаблонам, тем самым шаблонам, по которым выстроен общий сон. Ты ещё не знаешь, но главное правило нашего уютного мерка — поддерживать конструкцию общего сна, постоянно обновляя его разными сонными деталями, перечень которых находится в специальных свитках-инструкциях. он задумчиво потер подбородок. Скажем, новые властители живут в сно-палаццо. Их ближайшее окружение составляет полусон. В него входят самые влиятельные семьи сно мира с титулами и привилегиями. Каждую ночь самые лучшие сонеры перекрашивают все детали их дворца. От золотой ручки на двери до самого мелкого цветка в розарии. И все для того, чтобы этот сно-палаццо выглядел реальным. Первое правило Сонера — сны определяют реальность. Мимо лодки проплыла вереница уток. Арт поманил их пальцем, и те взмыли в небо, на ходу оборачиваясь лебедями. И лодка, превратившись в странную повозку, потянулась за ними. фини еле успела ухватиться за поручни. «Мечта любого молодого Сонера», — как ни в чем не бывало, — продолжил Арт. попасть к новым властителям в услужение, чтобы перекрашивать эти детали. Уверена, что у тебя такая же мечта? Финни отрицательно покачала головой. Она знала, что лучше будет наслаждаться тишиной в своём сонном доме и творить собственные сны, чем каждую ночь красить золотые ручки в чьём-нибудь дворце. Но ей нужно забрать сонную руку у этого рыжего господина Говарда, а для этого... я все равно хочу попасть в артхаус упрямо повторила она и ты обещал помочь арт вскинул брови так уж и обещал ты спросил что можешь для меня сделать уточнила фини ладно не будем привязываться к словам миролюбиво согласился арт а ты уверена что имеешь талант способности фини смутилась я не — Не знаю. — Тогда позволь небольшой экзамен. Скажи, что такое творчество? Назови три главных правила, три своих правила. Финни задумалась. — Ну, хорошо. Искать необычное в обычном, выходить за рамки, всегда пытаться создавать новое. Арт усмехнулся. — А ты молодец. Возможно, у тебя что-нибудь и получится. «А еще я хотела бы учиться у господина Говарда!» Арт разинул рот. Очевидно, заявление Фини застало его врасплох. «Извини, но твоя наг... Давай назовем это непосредственностью. Меня поражает. Ты хоть понимаешь, что к Говарду попадают лучшие из лучших? И, кстати, разве не ты его называла старым козлом?» Это было до сонного слёта, а потом мне очень понравились на его учеников, они самые лучшие. Арт потрясённо покачал головой. Конечно, он не купился на её маленькую ложь, дофини даже и не пыталась говорить убедительно. Повозка летела мимо облаков, строящих всякие рожи. Некоторые смешно надували щёки, другие показывали белые языки, третьи грозили воздушными кулаками или плевались водой. ты не сможешь попасть в артхаус фини серьезно произнес арт как я уже говорил ты должна принадлежать к влиятельной семье или иметь очень много денег никаких шансов фини решила что момент настал в таком случае в общем я хочу чтобы ты стал моим э, покровителем она вытащила из кармана белую розу и решительно протянула ее парню. Арт пораженно уставился на цветок в руке Фини. — Это ведь старая традиция, да? — немного нервно произнесла она. Неподвижный и задумчивый взгляд парня ее пугал. Наконец Арт посмотрел прямо в глаза Фини. — И чем же ты так провинилась? И, главное, перед кем? фини велесон Повисла напряженная пауза. Арт ждал ответа. фини почти физически ощущала его напряжение. Она вдруг осознала, что находится в ловушке. Сама она не сможет выйти из чужого сна. Правда, у нее есть белое перо, но надо знать, как им воспользоваться. «Твое счастье, Синевласка, что ты умудрилась отдать этот цветок мне, а не кому-нибудь другому в артхаусе!» «Ты везучая!» Фини подавленно молчала. «И все же ты не ответила на мой вопрос», произнес Арт, бураве ее взглядом черных глаз. «Чем ты провинилась так, а? Разве ты не знаешь, что вручить белую розу любому из артхаусцев — самое большое оскорбление, какое только можно выдумать? Все об этом знают. И, поверь, никто не нарывается. Тот, кто тебе это посоветовал, — настоящий мерзавец. — В этом можешь не сомневаться, — мрачно пробурчала фини Похоже, таких мерзавцев свет не видывал. — А я бы на твоем месте не острил, — осадил ее Арт. — Давай выкладывай все на чистоту, пока я окончательно не разозлился. Хозяин сна больше не выглядел дружелюбным, и фини решила, что он заслуживает хоть немного правды. Мне сказали, что я должна вручить белую розу любому сонору Артхауса, а взамен он даст мне алую. Этим он якобы подтвердит, что стал моим защитником, и меня автоматически примут в Артхаус. Арт выдал долгий ироничный смешок. Ну и но. Как же все гладко. до тебя отведут к господину Говарду, и он поставит сонную розу на твое сердце. Ты в два счета вылетишь из сно реальности и больше никогда не вернешься. «Тебе известно значение слова «никогда», надеюсь?» «И это за какую-то несчастную розочку?» Кажется, фини снова сморозила глупость, потому что у Арта зрачки расширились, полностью затопляя радужку. Наверняка он подумал, что она издевается над ним. «Я действительно не понимаю, о чем ты!» — хмурясь произнесла фини «В общем, ты прав. Я недавно попала в общий сон». «Это я уже понял». Арт долго смотрел Фине в глаза. Наконец вздохнул и выбросил розу за поручень повозки. В тот же миг повозка исчезла, и они очутились в огромном саду, где ровными рядами цвели розовые кусты. Повеяло сладковатым насыщенным розовым ароматом, у Фини даже голова закружилась. Арт подошел к очень большому кусту с разноцветными розами, побеги которого изящно оплетали высокую деревянную решетку. «Символ артхауса пять роз», — принялся объяснять он, поочередно показывая на бутоны. Алая, голубая, золотая, серебряная и белая. В прошлом каждая из них означала герб одного из домов старых властителей. Мой сонный дом, с которого все и началось, имел алую розу. Но сейчас у домов Объединённых вартхаус есть общий герб, и выделить хоть одну из роз серьёзный проступок. Тем более белую, герб ещё не присоединённого дома. После такого тебя не приняли бы даже в самую захудалую мастерскую Ажура, да и вообще, как я уже говорил, выкинули бы в заше из общей сна. И прощай, твоя мечта стать сонором. Верно? Финя обхватила себя за плечи, словно замёрзла. Она уже поняла, что рыжий властитель попросту снова её подставил. Наверное, он сделал это на всякий случай, если новые хозяйки дома всё-таки удалось бы освободиться из сна ловушки. Какой же он мерзавец! Впрочем, волноваться нечего, — произнёс Арт куда более мягким тоном. Во-первых, тебе повезло, что ты встретила меня. Я не сдал бы тебя из принципа, тем более кому-то из новых властителей. но ты должна сказать мне имя этого человека я не могу покачала головой фини извини но это мой секрет повисла напряженная пауза чтобы избежать пристального взгляда арта фини уставилась на ближайший куст с ярко алыми розами молчание затягивалось наконец арт глубоко вздохнул — Не знаю, что и сказать, фини Велесон. Ты очень странная девушка. — Ты говоришь, как моя бабушка, — хмыкнула фини Надеюсь, что я хотя бы на неё не похож. — Ни капли. Они рассмеялись одновременно. — Ладно, фини идём дальше. Арт стянул браслет с чёрными и синими бусинами с запястья правой руки и, размахнувшись, бросил далеко вперёд. В тот же миг... Перед ними раскинулся океан, волны с брызгами накидывались на берег, и Финни в один момент окатила водой с головы до ног. Арт легко поднялся в воздух, и Финни машинально последовала за ним, даже не заметив этого. К тому же из-за линии горизонта выкатилось большое оранжевое солнце, мгновенно осветив всё вокруг, и сарафан девочки вновь стал сухим. Вышагивая над океаном, Арт по-прежнему молчал, Поэтому Финни заговорила первой. «Послушай, Арт, ты сказал, что с твоего дома всё и началось. Что ты имел в виду?» «Да потому что я подарил Артхаус новым властителям», — вздохнул он. «И это стало самой большой ошибкой моей жизни. Видишь ли, сонный дом достался моей семье в наследство, от дальней родственницы. Кто знал тогда, что этот дом...» из тех знаменитых сонных домов, поддерживающих и питающих общий сон. арт оказался наиценнейшим подарком. Среди его многочисленных комнат нашлось сразу две сномастерских. Одна для светлых снов, другая для кошмаров. Вокруг него зеленел огромный сад, полный дверей и дорожек, ведущих в самые разные уголки сно реальности. И когда на торжестве сонный дом выбрал меня, Я от радости рассказал родителям, но ну а те... Мне было всего семь, понимаешь? Меня просто заставили подписать дарственную на этот дом новым властителям. «Значит, этот дом теперь не твой?» «В том-то и дело, что мой. Видишь ли, сонному дому плевать на договоры. Он выбрал своим хозяином меня и не будет менять своего решения». Он сразу принял мое имя как собственное, и теперь все называют его Артхаус. Конечно, я обладаю определенными привилегиями. Например, меня никогда не выгонят из Артхауса, что бы я ни совершил. Иначе дом исчезнет на многие годы. Вот почему я всегда был и остаюсь его главным хозяином. Последние слова Арт выкрикнул, словно они шли из самого его сердца. В тот же Мик Над небом сгрудились тучи, прогремел гром и даже сверкнула молния, прошив небосклон до самого океана. Впрочем, Финни этого не заметила. Она с интересом обдумывала услышанное. «Ты говорил о торжестве?» «Ну да», — пожал плечами Арт. «По традиции, рассонный дом объявился, он должен выбрать хозяина». Сразу назначили великое торжество — Слетелась куча важных гостей, все они искали вещь, которая сделает их хозяином. Это могло быть что угодно, но я тогда просто поднял с пола старый поломанный карандаш. Финни заинтересованно прищурилась. — Значит, эти дома как-то поддерживают общий сон, — медленно произнесла она, как будто хотела получше запомнить. — Скажи, а кто это первые властители? «Почему все так охотятся за их домами?» «Сны и видения!» — Арт потрясенно помотал головой. «Будем считать, я этого не слышал. Умоляю, скажи мне, что ты пошутила!» фини только вздохнула. Она и так поняла, что ведет себя очень неосторожно, но ее разобрало любопытство. «Ладно, слушай», — сдался Арт. «Пять первых властителей произошли из обычных слипов. В старые времена не было еще соноров Это сейчас их, до луны очередь. А эти были первопроходцами. В один судьбоносный момент они объединились и решили создать общий сон. Новый мир, далёкий от реальности и от других снов, но в то же время похожий на них. Каждый создал свою часть мира в своей мастерской. После этого их соединили и скрепили общий сон особым с наклятием, сотворённым одновременно в пяти домах. Так зародилось Сно-реальность. Ты ведь слышала хоть что-то о последнем найденном сонном доме? — Кое-что, — уклончиво ответила фини Арт вздохнул. Чтобы управлять сно-реальностью, надо использовать мастерские во всех пяти домах. Поэтому новые властители ищут их и сразу забирают. Кроме того, они боятся. — Чего боятся? — Что другие сонеры заберут власть над сном или создадут свою сно-реальность. — А это возможно? — В сном мире всё возможно. Плохо лишь. Непроизвольно голос Арта стал тише, что новые властители пытаются сделать сно-реальность слишком реальной. Есть ли в этом смысл? Как считаешь? Ведь сно-магия — это главный дар снов. Финни была согласна. Несмотря ни на что, Арт ей понравился. — «Ну, а Кайлих?» — неожиданно спросила она. «Он как считает?» Арт поморщился. «Я так и знал, что ты запомнишь это имя. Кайлих другой. Конечно, он поддерживает идею сномагии как основной силы снотворения, ведь он истинный профессионал магии. Но его не любят. Кайлих — новатор, выступает за реформы. Скажем, предлагает не использовать фантомов для службы на сонеров, а слипов тем более». фини уже подумывала, как бы спросить, кто такие фантомы, но Арт её опередил. За всё существование сно-реальности сонеры сотворили колоссальное количество самых разных фантомов. Какие только существа не бродят по сонному миру. Некоторые оказались настолько независимыми, что прижили здесь и, собственно, сравнялись с человеком не только разумом, но и правами. Ну вот, как дримы. Властители вовсю пользуются фантомами, но в то же время ограничивают обычных соноров в использовании магии. Видишь, всё непросто. «Дримы бывают точно злыми», — Финни вспомнила кошмар Криса Вальсу. Арт хмыкнул. «Будешь тут злым, если тебя заставляют служить, причём чаще всего обманом. Дримы — отличные охотницы. В услужению властителей их тысячи. Можешь себе представить, они выполняют...» Самые разные поручения. В основном это охота, слежка, а иногда и кража. Например, важных документов. А уж как они портят жизнь разным мелким фантомам, словами не передать. «Я видела, как одна из них охотилась на шатуна», — вспомнила фини «Шатуны — самая лакомая добыча», — покивал Арт. «Обрывки чужих снов закрывают дыры в межпространственных тканях сно реальности. А ещё Из них ткут новые сны, не говоря уже о сонной энергии, нужной для обновления общей сна. Вот почему индивидуальных снов, особенно волшебных, становится всё меньше. «В общей сне странные порядки», — покачала головой фини «Никогда бы не подумала, что здесь столько проблем и хлопот, но прямо как в реальности». «Потому что люди, куда бы ни направлялись, всегда берут с собой себя». Арт рассмеялся. «А значит, и все свои нормы, правила и условности». «Я думала, что во сне человек становится самим собой», заметила фини «Свободным. Поэтому здесь я и веду себя, как в обычном сне, то есть делаю, что хочу». «Забавный вывод», хохотнул Арт. «Так вот откуда у тебя столько уверенности и, как бы это сказать, равнодушия к авторитетам. Впрочем, в этом ты права». Творчество требует бунтарства. Но не забывай, что сны бывают разными, — внезапно посерьезнел он. Из некоторых можно никогда не вернуться. Будь осторожнее. — И почему ты за меня так переживаешь? — Как я сказал, мне нравится твой бунтарский дух. в Тебе что-то есть, Финни Веллесон. Поэтому все же я помогу тебе. Немного. — Спасибо. Финни постаралась сделать равнодушный вид, но всё равно не смогла скрыть радости. «Приятно, когда такой, судя по всему, авторитетный парень, как Арт Виннер, на твоей стороне. И, в отличие от власы и Кая, предлагает помощь. Только постарайся никому не рассказывать о нашей маленькой дружбе», — вдруг добавил он. фини нахмурилась. «Он стыдится её, что ли?» «Это для твоей же пользы», — объяснил Арт. Не хотелось бы, чтобы из-за меня у тебя были лишние неприятности. — Но твои знакомые уже видели, как мы разговаривали, — немного сердито произнесла она, хотя вздохнула с облегчением. — Это ерунда. Для них ты — мимолетная подружка этого выскочки Арта. — Мимолетная подружка? — Не принимай всерьез, — посоветовал Арт, усмехаясь. — Ты ведь не думала, что у нас свидание? — Конечно, Нет. фыркнула фини даже в мыслях не было я рад что мы это прояснили арт говорил серьезно но у фини сложилось чувство будто он немного смеется над ней во всяком случае глаза его подозрительно блестели а на дне зрачков плясали веселые огни тем временем они спустились к самой воде подол сарафана фини вновь намок внезапно арт обхватил ее за плечи и увлек за собой под волну От неожиданности она запаниковала и даже наглоталась воды. Впрочем, их путешествие было недолгим. Они очутились в подводном гроте. Здесь можно было дышать и даже любоваться океанской глубиной. Мимо широкой арки грота проплывали разноцветные рыбки, а со дна поднимались заросли жёлтых и ярко-красных кораллов. Извини, что напугал. Рядом оказался Арт. Просто в мой сон пробрались следилы. — Кто кто? — Следилы. Это шпионы-властителей. Могут принимать любой облик, поэтому распознать их непросто. Но когда ты находишься в своём сне и хорошо знаешь всё, что создал, их можно заметить. Видишь вот этих жилеподобных рыб с уродливыми человеческими лицами. В реальности их называют рыбы-капли, они считаются редким видом, а вот во снах их предостаточно. Финни пригляделась и действительно увидела ползущих по дну рыб очень странного вида. Они были похожи на грустных толстоносых старичков с большими, отвисшими к низу губами. Рыбы хаотично разбрелись в разные стороны, словно что-то искали. — А почему они за тобой следят? — Пекутся о моей безопасности. Я же хозяин артхауса. Арт внимательно следил за рыбами. — Жаль, что из-за них я не успел показать тебе свои лабиринты. Это мой конёк. По призванию я архитектор. Строю фантастические здания, сложные геометрические конструкции. А лабиринты, особенно зеркальные, — моё любимое занятие. Фине стало интересно, знает ли арт Кая. Наверняка они знакомы, раз оба строят лабиринты и обожают Кайлиха. Да, и ещё один совет. Раз ты серьёзно настроена попасть в артхаус, подумай над своим внешним видом. у нас все девчонки модно одеваются я имею в виду разные финтифлюшки кружева острые воротники ну уж нет тут же перебила его фини я буду ходить в чем мне нравится но ты слишком выделяешься этот сарафан он прикольный и все же зеленые кеды ты серьезно если хочешь стать лучшим сонором артхауса то тебе лучше быть менее заметной похожей на других В нашем доме кто выделяется, тот попадает под самое пристальное внимание, а там уже и неприятности не заставят себя ждать. Ты и так диковинная птичка. Смотри, какие наряды и украшения надевают госпожа Уна вальса. Все девушки равняются на неё. И на инфанту. Хотя сама она, конечно, копирует стиль госпожи и только делает это немного странно. Все эти её викторианские наряды довольно мрачные. Арт насмешливо поморщился. «Изображает из себя принцессу, вот все и называют её инфантой». «На вид она тринадцатилетняя девочка», — поёжилась фини «Выглядит, как маленький монстр. Но мне кажется, что в реальности ей гораздо больше лет, а вот во сне она придерживается образа девочки-подростка. Интересно, почему?» Арт поглядел на фини с усмешкой. «А ты проницательная. Скажу тебе больше». Поговаривают, что Инфанта — крутая знаменитость в реальности. Я думаю, она популярный блогер. Хотя не уверен, харизмы ей не хватает. Может, она просто хорошо играет свою роль в задаваке. За ней вечно таскается Злата Фонтеблайн, представительница знаменитой семьи Фонтеблайнов. Они настолько богаты, что могли бы уже и не создавать свои сны. И всё же именно Фонтеблайном принадлежит знаменитая коллекция старинных снов. их боготворят и ненавидят одновременно. Злата популярная персона в артхаусе, её наряды девчонки тоже копируют. Так что подумай над образом. Просто копируй. Будь как все. "Я сказала, что нет", покачала головой Фини. "Я буду носить, что мне нравится". Арт почему-то рассмеялся. "От тебя не просто сбить с толку, и всё же, осторожность никогда не помешает". Даже маленькой бунтарке Ну вообще-то я просто хочу помочь. Спасибо, конечно. Но это не значит, что я могу тебе доверять, прищурилась Фини. Почему ты мне помогаешь? Арт засунул руки в карманы джинсов. От скуки и немного из симпатии. Ты не похожа на наших девчонок. Фини вспомнила, какое впечатление произвела Власа на брата. Тот тоже говорил что-то о непохожести. Выходит Фини наоборот слишком обычная. «Неужели так заметно, что я из реальности?» — расстроилась она. Арт неожиданно рассмеялся. «Да все сонеры рождаются в реальности, и я точно имел в виду нечто другое». Он приблизился и взял Финни за руку. «Уверен, у тебя тоже есть тайна», — сжав ее запястье, доверительно шепнул он. «Я понял это сразу, как только тебя увидел. Может, поделишься?» Я не самый лучший друг и, скажем так, не всегда поступаю честно. Но, поверь, сейчас я искренен как никогда. А тебе, я уверен, нужен защитник. Финни боролась с желанием рассказать Арту о доме. Вот бы он удивился и, возможно, стал бы относиться к ней серьезнее без этого покровительственного тона. И все же Финни сдержалась. «Извини, но у меня нет больших тайн», — сказала она, отводя глаза. Конечно, Арта это не убедила. «Понимаю твою осторожность», — он улыбнулся. «И всё же дай мне обещание, что если тебе понадобится серьёзная помощь, ты обратишься в первую очередь ко мне». «Хорошо», — кивнула фини а сама подумала, что надо бы ей тщательнее скрывать свои мысли. «Думаю, тебе стоит уйти из моего сна прямо отсюда», — сказал Арт, обведя рукой грот. «Пожалуй, оставь перо себе. Я всё равно собираюсь переделать ключ к этому сну. У меня есть одна мысль, как помочь тебе поступить в артхаус. Так что жди под подушкой письма приглашения на собеседование и принеси свой лучший сон ларец. Должна же ты что-то показать господину Говарду». Финни кивнула, хотя сон ларца у нее, конечно, не было. Но она решила не признаваться в этом арту, чтобы не вызывать еще больше подозрений.